Глава восьмая. Упрямцы. Илэйн осталась в комнате наедине с Рандом. Но и казалось, что он вовсе не замечает ее присутствие. Юноша недоуменно таращился на дверь, за которой скрылась Эгвейн. Он качал головой, то ли споря с самим собой, то ли пытаясь собраться с мыслями. Илэйн решила подождать, пока Ранд придет в себя. Только бы оттянуть решительный момент объяснения. Все свои силы Элэйн сосредоточила на том, чтобы сохранить самообладание. Она сидела прямо, сложив руки на коленях и высоко подняв голову, а без мятежности ее лица могла бы позавидовать и сама Морейн. Никто бы не догадался, что она трепещет от страха. Но это не был страх перед способностью Ранда направлять силу. Как только Игвин поднялась, чтобы уйти, Элэйн убрала щит, Ограждавший Ранда от Саидин. Она хотела верить ему. Впрочем, ничего другого ей не оставалось. Дрожала она от того, что боялась предстоящего разговора, хотя и желала его. Ей стоило немалых усилий следить за собою. Руки сами тянулись, нервно теребите ожерелье или нитку сапфиров. Духи. Не слишком ли тяжелый запах? Нет. И Гвейн сказала, что ему нравится аромат роз. Платье. И хотела поправить его, но... В этот момент Ранд обернулся. Взгляд юноши упал на сидевшую на стуле И И задумчивость на его лице сменилась чем-то похожим на испуг. И была рада его растерянности. Ибо ей уже было не под силу сохранять невозмутимое спокойствие, глядя в глаза Ранду. Сейчас они были голубыми как туманное утреннее небо. В следующий миг Рант пришел в себя от изумления и, отвесив поясной поклон, в котором не было ни малейшей нужды, суетливо вытер руки о кафтан. «Я не понял, что ты осталась», начал было он и, покраснев, запнулся. То, что он забыл о ее присутствии, могло быть расценено как оскорбление. «Я хочу сказать, что я вовсе не...» «Дело в том, что я...» Он набрал легкие в воздуху и начал заново. «Миледи, я вовсе не такой дурак, каким кажусь, но не каждый день приходится слышать от своей нареченной, что она тебя не любит». Элэйн напустила на себя шутливую важность. «Если ты еще раз назовешь меня Миледи, я буду называть тебя лордом-драконом и выделывать реверансы. Королеве Андорро, и то и не зазорно было бы присесть перед тобой, а я всего лишь дочь-наследница. О, Свет, не делай этого! Кажется, угроза на него подействовала. Я не буду, Рант, промолвила Элэйн куда более серьезно. Но и ты называй меня по имени. Просто Элэйн. Элэйн. Неловко выговорил он ее имя, но было видно, что это доставило ему удовольствие. Вот и прекрасно. Чему она так обрадовалась, сама не понимала. Он всего-то навсего назвал ее по имени. Прежде чем продолжить разговор, ей необходимо было кое-что выяснить. «Скажи, это очень тебя расстроило?» Элэйн тут же спохватилась, сообразив, что ее вопрос можно понять двояко, и добавила. «Я имею в виду то, что ты услышала, Тыгвейн». «Нет». «Да». «Не очень. Даже не знаю». В конце концов, правда есть правда. Он слегка усмехнулся и уже не казался таким настороженным. Я опять говорю глупости, да? Нет, во всяком случае, мне так не показалось. Я ведь сказал ей чистую правду, но, по-моему, она мне не поверила. Да и мне не хотелось верить тому, что она сказала. Не хотелось верить, что это на самом деле так. Если это не дурость, то что же? Если ты не перестанешь называть себя дураком, я в конце концов могу поверить, что так оно и есть. Он не станет держаться за нее. На этот счет я могу не беспокоиться. Непринужденным тоном, чтобы он не подумал, будто за ее словами что-то кроется, девушка сказала. Я как-то видела шута одного каэренского лорда. Он был обряжен в потешный полосатый кафтан, который ему был велик, и увешен бубенчиками, Вот если бы ты нацепил бубенчики, это выглядело бы по-настоящему глупо. «Пожалуй, ты права», — невесело произнес Рант. «Я это запомню». На лице его появилась улыбка, и оно потеплело. Внутренняя дрожь подгоняла Элэйн, но она сдерживала себя, делая вид, что поправляет платье. «Спешить нельзя, иначе он решит, что я просто вздорная девчонка. И будет прав». Но дрожь была такова, что казалось, внутри гремели литавры. «Хочешь цветок?» — неожиданно спросил Ранд. Елайн смущенно заморгала. «Цветок?» «Ну да!» Шагнув к постели, Ранд подхватил с развороченного матраса две пригоршни перьев и протянул ей. «Прошлой ночью я сделал цветок и преподнес к У нее был такой вид, будто ей подарили твердыню». Но твой цветок будет гораздо красивее, — поспешно добавил он. — Я обещаю. — Ранд, я... я буду осторожен, клянусь тебе. Для этого потребуется только чуточку силы. Одна тонкая ниточкой я буду очень осторожен. — Доверие. Я должна доверять ему, — убеждала себя Элэйн. И с удивлением поняла, что действительно доверяет. — Мне будет очень приятно, Ранд. Юноша долго и пристально смотрел на пригоршню перьев, затем лице его помрачнело. Неожиданно он выпустил перья из рук, и они посыпались на пол. «Нет», — сказал он, — «цветок — неподходящий подарок для дочери-наследницы». Сердце девушки рвалось из груди. Она поняла, что он попытался коснуться источника и не сумел. Пытаясь скрыть разочарование, юноша поспешно заковылял к полоске металлической ткани и стал наматывать ее на руку. «Вот это подойдет дочери-наследницы Андора! Ты можешь велеть златошвейке сделать из нее...» Он замялся, пытаясь сообразить, что можно сделать из полосы металлической ткани длиной в четыре шага и шириной менее двух футов. «Не сомневаюсь, мастерица обязательно что-нибудь придумает» тактично промолвила Элэйн. Вынув из рукава носовой платок, она опустилась на колени и собрала на квадратик бледно-голубого шелка рассыпанные рандом перья. «Зачем? Об этом позаботились бы служанки!» Сказал он, увидев, что девушка прячет маленький узелок в висевший на поясе кошель. «Чепуха! Я уже все сделала!» Она хотела сберечь эти перья в память о том, что он пытался сделать из них цветок для нее. Но разве мог Рант понять это? Юноша неловко переминался с ноги на ногу, не зная, что делать с собранной в складке тканью. «У здешней правительницы должно быть есть мастерицы», сказала Эйлэйн. «Я дам это одной из них». Рант улыбнулся. Лицо его просветлело. Внутренняя дрожь достигла такой силы, что сдерживаться дольше Эйлэйн уже не могла. «Ранд», — сказала она, — «я тебе нравлюсь». «Ты? Мне?» — переспросил он недоуменно. «Конечно нравишься. Очень нравишься». «Почему он смотрит на нее так, будто ничего не понял?» «Я люблю тебя, Ранд», — произнесла она и поразилась, как спокойно прозвучал ее голос. Руки и ноги ее похолодели, как лед. «Очень люблю». Сказано было более, чем достаточно. Нельзя же на самом деле вести себя, как последняя дурочка. Это он должен был сказать первый что она ему не просто нравится. Элэйн была близка к тому, чтобы истерически засмеяться. «Держи себя в руках», — приказала она себе. «Не хватало еще, чтобы он решил, что я совсем ошалела от любви». «Я люблю тебя», — медленно произнес Ранд. «Не думай». «Я не такая уж развязная», — промолвила она и осеклась. «Не то». Эти слова могли навести его на мысль о оберелейн. Чтоб ей сгореть, голос Элэйн сделался мягким, как шелк. «Ранд, скоро мне придется уехать. Покинуть тир. Возможно, я не увижу тебя долго-долго». «Если вообще увидишь», — говорил ей внутренний голос. Но она не желала его слышать. Я не могла уехать, не открыв тебе свои чувства. Я... я очень тебя люблю. «Элэйн, я тоже люблю тебя. Я чувствую, что... я хочу...» Алые пятна выступили на его щеках. «Элэйн, я не знаю, что сказать, как...» Теперь уже вспыхнуло ее лицо. Должно быть, он подумал, что она хочет заставить его сказать еще больше. «Разве нет?» — лукаво спросил внутренний голос, и румянец на ее щеках занялся еще жарче. — Ранд, я не прошу тебя. О, Свет, как найти нужные слова! Я просто хотела, чтобы ты знала о моих чувствах. Вот и все. Небось, Берелейн бы, бы на этом не остановилась. Та давно бы уже висела у него на шее. Мысленно твердя, что не позволит этой бесстыжей распутнице взять над собой вверх, Илэйн пододвинулась поближе, Взяла из рук юноши полосу блестящей ткани и уронила на ковер. Почему-то сейчас Ранд казался ей выше ростом. — Ранд, Ранд, поцелуй меня! Наконец-то она осмелилась. — Поцеловать тебя! Проговорил Ранд так, будто отродясь не слыхала поцелуев. — Элэйн, я не хотел бы тебе обещать больше, чем... Я имею в виду, что не должен вести себя так, будто мы помолвлены. «Не думай, я не намекаю на то, что мы должны обручиться. Просто я... я люблю тебя, Элэйн, очень люблю. Только не хочу, чтобы ты думала, что я...» Элэйн готова была рассмеяться над его простодушием и смущением. «Не знаю, как принято в двуречье, но в Кэмлине нет нужды дожидаться помолвки, чтобы поцеловать девушку. А может, ты не знаешь, как?» Но тут Ран с силой заключил ее в объятия припал к ее губам. Голова у Илайн пошла кругом. Через некоторое время много ли его прошло, она не заметила. Девушка пришла в себя. Склонившись ранду на грудь, она пыталась глотнуть воздуха. Колени ее дрожали. «Прости, что не дал тебе договорить», вымолвил юноша. Илайн не без удовольствия поняла, что он тоже едва дышит. «Я просто неотесанный мужлан из двуречья». «Ты неловкий», — промурлыкала Элейн, уткнувшись ему в рубаху. «И колючий. Небось, сегодня утром не брился. Но ты вовсе не неотесанный». «Элейн, я...» — девушка прикрыла ему рот ладошкой. «Молчи. Я не хочу слышать от тебя никаких слов, кроме тех, что будут сказаны от всего сердца», — твердо заявила она. не сейчас, не потом». Он кивнул с таким видом, будто и, уразумев смысл ее слов, не вполне понял, к чему они были сказаны. Нитка сапфиров так запуталась в волосах Элейн, что высвободить ее без зеркала было решительно невозможно. Девушка неохотно отстранилась от Ранда. Нельзя же оставаться в его объятиях вечно. И без того она уже натворила такого, о чем и думать не смело, призналась в любви. Сама попросила ее поцеловать. Не Берилейн же она в конце концов. Опять этот Берилейн лезет в голову. Элэйн припомнила туманные намеки Мин. Возможно, у той и было видение. Видение Мин всегда сбывались. Но как бы то ни было, она, Элэйн, не собирается делить Ранда с Берилейн. Наверное, придется сказать Ранду еще кое-что. И сказать прямо, без обиняков. Ранд, я скоро уеду. А тебя здесь будут окружать женщины. Знай, что для некоторых из них любовь не более чем безделушка. Вроде ожерелье или браслета. Тогда как другие хранят образ любимого в сердце. Помни, что я вернусь. И я не из тех, для кого любовь просто забава. Ран смутился. И кажется, даже слегка встревожился. Пожалуй, она сказала слишком много. Надо перевести разговор в другое русло. Знаешь, чего ты никогда не должен мне говорить. Не пытайся отпугнуть меня речами о том, как ты опасен. Не пытайся. Теперь уже слишком поздно. Я и не думал об этом, — промолвил Рант. И тут, очевидно, другая мысль пришла ему в голову, и в глазах юноши промелькнуло подозрение. — Обо всем в этом вы сговорили с Игвейн? Элайн ухитрилась изобразить на лице удивление и обиду. И как тебе могло такое в голову прийти? Неужели ты мог подумать, что мы передаем тебя друг дружке из рук в руки? Слишком много ты о себе воображаешь. Излишнее самомнение никого не красит. На сей раз он растерялся с удовлетворением, подметила Элэйн, и продолжила. И тебе не стыдно за то, что ты с нами проделал? — Я не хотел вас напугать, — нерешительно произнес ранд И Гвейн меня разозлила. Ей это ничего не стоит. Меня это, конечно, не оправдывает. Сама видишь, что я здесь натворил. Столы обгорели, матрасы разворочены. А как насчет щипка? Ранд покраснел, но взгляд его оставался твердым. Вот об этом я ничуть не жалею. Вы, вы обе говорили так, будто я полена бесчувственная. Да вдобавок глух, как пень. Вы еще не того заслуживали. И она, и ты. «Другого ты от меня не услышишь!» Некоторое время Элэйн внимательно смотрела на него, а потом обняла Саидар. Она не была обучена целительству, но присматривалась к исцеляющим сестрам и кое-что усвоила. Направляя силу, она сумела снять боль от шлепка, который Ранд получил в ответ на свой щепок. Почувствовав неожиданное облегчение, юноша переступил с ноги на ногу. Глаза его удивленно расширились». «Чтобы все было по-честному», — просто пояснила Элэйн. Послышался встук в дверь и в комнату заглянул Гаул. Поначалу он уставился в пол, и лишь искоса глянув на нее иранда, поднял глаза. Элэйн вспыхнула, поняв, что Аилет заподозрил, будто увидел нечто, не предназначенное для посторонних глаз. Она чуть было не обняла Саидар, чтобы преподнести ему урок». Явились тайренцы. Эти благородные лорды, доложил Гаул, те, которых вы ждете. Тогда я пойду, промолвила Эйлэйн. Ты ведь собирался поговорить с ними, кажется, насчет налогов. Подумай о том, что я тебе сказала. Эйлэйн не сказала, думая обо мне, но была уверена, что он ее понял. Ранд хотел было задержать ее, но она уклонилась и поспешила к выходу. Не хватало еще целоваться в присутствии Гаула. И без того, что может подумать Аилиц, застав здесь с утра пораньше девушку, надушенную и увешенную сапфирами. Она уже подошла к двери, когда в комнату вошли благородные лорды. Вельможа с заметной проседью в волосах, со щеголеватыми заостренными бородками, облаченные в узорчатые кафтаны с пышными рукавами. Они посторонились, давая Лейн пройти, Учтивые поклоны и любезные улыбки не могли скрыть облегчение лордов от того, что она уходила. Уже в дверях Илая набернулась. Ранд, рослый широкоплечий, в простом бледно-зеленом кафтане, в окружении пышно разодетых благородных лордов, казался аистом среди павлинов. Но было в нем нечто, дававшее понять. Приказывает здесь он и приказывает по праву. Неохотно признавая это, лорды склонили свои упрямые шеи. Ранд, наверное, думает, что они кланяются Лиму лишь потому, что он возрожденный дракон, и, вероятно, они действительно в это верят. Но Иллен знала, что есть люди, способные и в лохмотьях внушать почтение окружающим, даже если те понятия не имеют об их титулах и рангах. Таким был, например, Гаррет Брин. Капитан гвардейцев ее матери Ирант, хотя сам он, возможно, об этом и не догадывается Когда Элэйн повстречала его впервые В нем не было этой властности Теперь она появилась Девушка закрыла за собой дверь Взоры Айевской стражи И беспокойный взгляд капитана Выстроившихся кольцом защитников Были устремлены на Элэйн Но она их не замечала Дело было сделано, или, по крайней мере, начато. В ее распоряжении оставалось четыре дня. Через четыре дня Джоя и Амика будут отправлены в Тарвалон, и за это время ей необходимо закрепиться в сердце Ранда настолько, чтобы в нем не осталось места для Берелейн. Или, во всяком случае, настолько, чтобы он не переставал думать о ней, пока она, Элэйн, не сумеет добиться большего. Но кто бы мог подумать, что она способна на такое? Пытаться поймать мужчину в селки. Девушка до сих пор не могла унять дрожь. Хорошо еще, что Рант не заметил, как она волнуется. И надо же, она ни разу не подумала о том, что сказала бы ее мать. В тот же миг дрожь прекратилась. Ее больше не заботило, что скажет мать. Маргейс придется смириться с тем, что ее дочь взрослые женщины. Аильцы склонились перед проходившей мимо девушкой, и она ответила им грациозным кивком, который сделал бы честь и королеве Маргейс. Тирский капитан и тот смотрел на Эйлен так, словно она обрела новое достоинство. Никакой внутренней дрожи у нее больше не будет, ну разве что из-за черных Айя, но никак не из-за Рандо. Не обращая внимания на столпившихся полукругом, озабоченно переглядывающихся благородных лордов, Ранд проводил взглядом Илэйн. Грёзы неожиданно воплотились в реальность, но это внушало тревогу. Ранд помнил сон о купании в мокром лесу. Но чтобы она вот так сама пришла к нему, такое и во сне не могло привидеться. Она всегда выглядела такой холодной и собранной, В ее присутствии у него язык прилипал к гортани. А какова Эгвейн? Выложила ему то, в чем он сам не решался ей признаться. И при этом ее заботило только одно. Как бы его не обидеть. Таковы женщины. Могут вспылить из-за пустяков. А когда у человека сердце разрывается, и брови не поведут. «Лорд-дракон!» — пролепетал Сунамон еще более подобострастно, чем обычно — Известие о том, что случилось сегодня утром, наверняка уже распространилось по твердыне. Те, кого он выставил отсюда с позаранку, скорее всего, попрятались по своим норам. А Ториан, пожалуй, постарается, чтобы его физиономия не попадалась на глаза лорду-дракону. Потирая пухлые ручки, Сунамон изобразил заискивающую улыбку, но под взглядом Ранда она растаяла. Остальные лорды делали вид, будто не замечают ни обугленных столов, ни разодранного матраса, ни разбросанных по полу книг, ни оплавленных комков металла на каминной полке, бывших некогда фигурами волков и оленя. Благородные лорды замечали лишь то, что хотели видеть. В этом одни поднаторели. Корлеон и Тедезиан, всеми силами старавшиеся изобразить покорность, Конечно же, не догадывались о том, что их поведение, они избегали смотреть друг на друга, внушает подозрение Впрочем, возможно, Ранты не обратил бы на это внимания, когда бы не найденная им записка Тома. Записку он обнаружил в кармане куртки, которую вернули после чистки. «Дракон желал видеть нас?» Наконец, отважился спросить Сунамон. Могли ли Эгвейн и Эйлэйн сговориться между собой заранее? Нет, вряд ли. Женщины, как и мужчины, редко действуют заодно. Скорее всего, это просто случайное совпадение. Эйлэйн услышала слова Эгвейн, поняла, что он свободен, и решила признаться. Именно так все и было. «Налоги!» — рявкнул он. Лорды вздрогнули, но не двинулись с места. Да чего противно иметь дело с подобными людьми? С каким удовольствием он вернулся бы к своим книгам? Снижение налогов создало бы нежелательный прецедент, лорд-дракон, угодливо проговорил худощавый седовласый вельможа. Для уроженца Тира лорд Мейлан был довольно высок ростом, всего на пять ниже Ранда. А крепость усложения не уступал любому защитнику. В присутствии Ранда... Он униженно гнул спину, но блеск его темных глаз выдавал жгучую ненависть, которую не могло умерить то, что Ранд приказывал лордам не раболепствовать. «Ни один из них не выполнил этого требования», — продолжал лебезить и Мейлан. А того ерился еще пуще. «Христиане без того не были отягощены податями. Если же сейчас мы позволим им платить меньше», — то, когда нам придется вернуть налоги на нынешний уровень, эти примутся сетовать, что мы их якобы удвоили. И это, лорд-дракон, может привести к волнениям. Размашистым шагом Аранд пересек комнату и остановился рядом с Каландором. Сверкающий хрустальный меч блеском затмевал и золоченый постамент, и драгоценные каменья. Каландор напомнит им кто он и каким могуществом обладает. Игвейн с горечью вспомнил он. Конечно, глупо обижаться на нее за то, что она сказала. Она больше его не любит. Но с какой стати он ожидал от нее чувств, каких сам к ней не испытывал? И все же он обиделся. Испытал облегчение, это верно. Но вовсе неприятное облегчение. «Волнения начнутся, если вы сгоните крестьян с их земли!» Бросил Ранд. Взгляд его упал на три книги, сложенные стопкой почти у самых ног Майлана. «Сокровища Тирской Твердыни», путешествие по пустыне» и «Взаимоотношения с Майеном». Ключ должен быть в них и в различных переводах кариатонского цикла. Вот если бы отыскать этот ключ... Да еще и замок, к которому он подходит. Ранд заставил себя вернуться к разговору с благородными лордами. «Неужели вы полагаете, что крестьяне будут спокойно смотреть, как голодают их семьи?» «В прежние времена защитники твердыни не раз усмиряли бунтовщиков, лорд-дракон», отвечал Сунамон. «Да и наши собственные стражники вполне способны поддерживать порядок по деревням. Смею заверить». Крестьяне вас не потревожат. «Уж больно много развелось черни», — заявил Королеон и, вздрогнув под взглядом Ранда, торопливо пояснил. «Все из-за междоусобицы в Кориене. Кориенцы воюют, закупать зерно не могут, а у нас от него амбары ломятся. Нынешний урожай пропадает впустую, а на следующий год... Сгоримая душа, лорд-дракон». «Но в наших интересах, чтобы фермеры хотя бы на время перестали ковыряться в земле!» Корлеонс похватился, почувствовав, что сказал лишнее, хотя явно не понимал, что в его словах могло рассердить лорда-дракона. «Имеет ли он представление, откуда берется снеть у него на столе?» — подумал Ранд. «Интересует ли его вообще хоть что-нибудь, кроме золота и власти?» «А что вы станете делать?» Когда война закончится, и Карен снова сможет покупать зерно, сухо осведомился Ранд. Разве Карен единственная страна, которая покупает хлеб? Ну как понимать Элейн? Чего она ждала от него? Она уверяла, что любит его, но женщины умеют играть словами. А уж Айседа и подавно. Неужели она говорила правду и не лукавила? Нет, такого не может быть. Слишком много на себе возомнил. «Лорд-дракон», — заговорил Мейлан, — вроде бы почтительно, но в то же время так, будто втолковывал что-то несмышленышу. «Даже если усобица и прекратится сегодня, Кэриэн еще два, а то и три года не сможет покупать больше, чем по две баржи. И мы всегда торговали зерном только с Кэриэном». «Всегда?» — «То есть в течение 20 лет» после Аильской войны. Это всегда так застило им глаза, что теперь они не видят дальше собственного носа или просто не желают видеть. Когда в Эммондовом лугу случался невиданный урожай капусты, всяк почти с полной уверенностью мог предсказать, что близ Дивенрайт или в Сторжевом холме будет засуха, а нет, так белый червь поест весь урожай. А коли в сторожевом холме репа уродится на славу, жди недорода в Эммондовом лугу. Предложите зерно илиану сказал он. Чего же все-таки ждала Элэйн? А не илиану так алтария Она и впрямь нравилась ему, но и Мин нравилась не меньше. А может, это ему только казалось? Ранд определенно не мог разобраться в своих чувствах и отдать предпочтение одной из девушек. У вас же есть и морские суда, и речные баржи. Если своих не хватает, наймите у Маена. Конечно, ему нравились обе девушки, но... Он и так полжизни провел, вздыхая по Игвейн, и не хочет больше оказаться в таком положении. Во всяком случае, пока не убедиться убедиться в чем? Если бы хоть в чем-то можно было верить этой книге «Взаимоотношения с Маеном». — Прекрати отвлекаться, — приказал он себе. — Займись этими хорьками. А не то не ровен час, они вцепятся тебе в горло. — Наймите у Майена, — продолжил он свою мысль, — а аренду оплатите зерном. Не сомневаюсь, что первенствующие охотно предоставят суда за хорошую цену. — А можно заключить соглашение. — Договор, — подходящее слово подумал Рант, — из тех, что у них всегда в ходу договор по которому в обмен на корабли тир откажется от вмешательства в маенские дела да он обязан это сделать для нее Олорд дракон но мы почти не торгуем с лианом как можно иметь дело с этими гнусными стервятниками возмущенно воскликнул тедезиан И мы никогда не кланялись Маену тир всегда говорил с ним с позиции силы подхватил мейлан Ран глубоко вздохнул. Благородные лорды замерли в напряженных позах. Такое повторялось из раза в раз. Сколько он не пытался воздействовать на благородных лордах убеждением. Все без толку. Не зря Том говаривал, что их ничем не прошибешь, как и стены твердыни. Но в голову лезли совсем другие мысли. Что же я чувствую к ней? Она ведь снилась мне. И она очень красивая. Ранте сам не был уверен, кого имеет в виду. Илэйн или Мин. Довольно. Поцелуй, он поцелуй есть, не больше. И все. Усилием воли юноша заставил себя выбросить из головы любовные переживания и сосредоточиться на этих твердолобых болванах. Хватит их уговаривать. Первое. Все налоги с крестьян снизить на три четверти, а за всех остальных наполовину. И не спорьте. Второе. Вы сейчас же отправитесь к Берилейн и будете просить, да, просить, ее назначить цену. Благородные лорды слушали Ранда, вымучивая фальшивые улыбки и скрижища зубами. Но они его слушали.